Часть девятнадцатая. А в это время Ламоль вместе с королевой переводил одну из идиллий Феокрита. Коконос же, уверяя, что и он древний грек, вместе с герцогиней приналег на сиракузское вино. Разговор научный, разговор вакхический были прерваны насильственным образом. Ламоль и Коконос начали с того, что немедленно потушили свечи и открыли окна. Затем они выбежали на балкон, и, различив в темноте каких-то четверых мужчин, подняли страшный грохот ударами шпаг плашмян по стене дома и забросали пришельцев всем, что попадало под руку. Карлу, самому ожесточенному из осаждавших, попал в плечо серебряный кувшин. В герцога Анжуйского попал таз с компотом из апельсиновых ломтиков и цедры. В герцога Дагиза попал кабаний окорок. В Генриха не попало ничего. Он шепотом расспрашивал привратника, которого герцог Дегис привезла к дверям, но тот отвечал неизменным «Ихферштейн нихт». Женщины подзадоривали мужчин и подавали им метательные снаряды, которые градом сыпались на осаждающих. «Смерть дьяволу!» — крикнул Карл IX, когда упавший на голову табурет надвинул шляпу ему на нос. Сейчас же топрите дверь, или я велю всех, кто там наверху. — Брат! — тихо сказала Маргарита Ламуле. — Король! — еще тише сказал Ламуле Анриетте. — Король, король! — сказала Анриетте Коконосу, который подтаскивал к окну сундук, чтобы прикончить герцога Гиддагиза, с которым главным образом и имел дело, не узнавая его. — Король! — говорят вам! как Коконос бросил сундук. и с удивлением посмотрел на нее. «Король?» — переспросил он. «Ну да, король!» Тогда трубим отступление. «Э-э, Маргарита Ламоль уже бежали. Идем!» «Куда?» «Идем, говорят вам!» Схватив Коконоса за руку, Анриетта увела его через потайную дверь на соседний двор, и все четверо, заперев за собой дверь, убежали другим ходом на улицу Тизон. «Ага, мне кажется, что гарнизон сдаётся», — сказал Карл. Осаждавшие подождали несколько минут, но из дома не доносилось ни звука. «Они придумали какую-то хитрость», — сказал герцог Дегис. «Вернее, они узнали голос брата и удрали», — сказал герцог Анжуйский. «Им всё равно пришлось бы пройти здесь», — возразил Карл. «Пришлось бы», — заметил герц Анжуйский, — «если в доме нет второго выхода». «Кузен», — сказал король, — «возьните-ка ваш камень не сделайте с другой дверью то, что вы сделали с первой». Герцог, заметив, что вторая дверь слабее первой, решил, что не стоит прибегать к сильным средствам, и просто-напросто вышиб ее ногой. «Факелов! Факелов!» — крикнул король. Подбежали лакеи. Факелы были погашены, но у них при себе было все, чтобы их разжечь. Факелы вспыхнули. Карл IX взял один факел себе, а другой протянул герцогу Анжуйскому. Впереди всех шел герцог Дегис со шпагой в руке. Генрих замыкал шествие. Все поднялись на второй этаж. В столовой был подан, или вернее был убран ужин. Метательными снарядами служили главным образом и его предметы. Канделябры были опрокинуты, мебель перевернута вверх ногами, а вся посуда, за исключением серебряной, разбита в дребезги. Из столовой незваные гости перешли в гостиную, но и здесь не было никаких указаний, которые привели бы к опознанию личностей. Несколько греческих и латинских книг, да несколько музыкальных инструментов. Вот и все, что они обнаружили. Спальня оказалась еще более молчаливой. В алебастровом шаре, свисавшем с потолка, горел ночник, но в эту комнату, казалось, никто и не входил. «В доме есть другой выход», — заявил Карл. Вероятно, согласился герцог Анжуйский. «Да, но где же он?» — спросил герцог Дегис. Выход искали, но так и не нашли. «А где привратник?» — спросил король. «Я привязал его к решетке у ворот», — ответил герцог Дегис. «Расспросите его, кузен». «Он не захочет отвечать». «Ну, если немножко подпалить ему ноги, так заговорит со смехом возразил король. Генрих поспешно выглянул в окно. «Его же нет», — сказал он. «Кто же его отвязал?» – поспешно спросил герцог Дегиз. «Смерть дьявола!» – воскликнул король. «Опять мы ничего не узнаем!» «Вы сами видите, государь!» – сказал Генрих. «Ничто не доказывает, что моя жена и невестка герцога Дегиза побывали в этом доме!» «Верно!» – ответил Карл. «В писании сказано, три существа не оставляют следа. Птица в воздухе, рыба в воде и женщина...» нет «Я ошибся. Мужчина!» Таким образом прервал его Генрих. «Самое лучшее, что мы можем сделать...» «Это...» — подхватил Карл. «Мне полечить мой ушиб. Вам, Анжу, смыть апельсиновый сироп. А вам, Гис, велеть очистить кабанье сало». Все четверо вышли из дома, даже не потрудившись закрыть за собой дверь. Когда они дошли до Сент-Антуанской улицы... Король спросил герцога Анжуйского и герцога Дегизы. «Куда вы направляетесь, господа?» «Государь, мы едем к Наньтуье. Он ждет нас, моего латаринского кузена и меня к ужину. Не желаете ли, Ваше Величество, присоединиться к нам?» «Нет, благодарю. Мы едем в другую сторону. Не хотите ли взять одного из моих факельщиков?» «Нет, нет, спасибо», — поспешно ответил герцог Анжуйский. «Будь по-вашему». Это он боится, чтоб я не велел проследить его, — шепнул Карл на ухо королю Наварскому. И, взяв его за руку, сказал, — Идем, Анрио, сегодня угощаю тебя ужином. — Разве мы не вернемся в Лувр? — спросил Генрих. — Говорят, тебе нет, — упрямая ты голова. — Идем со мной, — говорят тебе, — идем. И Карл повел Генриха по улице Жуфруа-Ланье. Глава седьмая. Анаграмма. В центру Жефруа-Ланье вела улица Гарниер-Сюрло, другим концом упиравшаяся в перпендикулярную ей улицу Бар. В нескольких шагах от перекрестка по направлению к улице Мартулери виднелся домик, одиноко стоявший среди сада, окруженного высокой каменной стеной с одним-единственным входом, закрытым цельной дверью. Карл вынул из кармана ключ, открыл дверь, которая была заперта только на замок и которая тотчас отворилась. и, пропустив вперед Генрих и Лакия с факелом, заперы ее за собой. В доме светилось одно маленькое окошко. Карл показал на него Генриху пальцем и улыбнулся. «Государь, я не понимаю», — промолвил Генрих, — «сейчас поймешь, Андрео». Король Наварский с удивлением посмотрел на Карла. И в голосе в лице его была нежность, которую до такой степени непривычно было у него заметить, что Генрих просто не узнавал его. «Анрио», — сказал король, — «я уже говорил тебе, что когда я выхожу из Лувра, я выхожу из Ада. Когда я вхожу сюда, я вхожу в рай». «Ваше Величество», — ответил Генрих, — «я счастлив тем, что вы удостоили взять меня с собой в путешествие на небо». «Путь туда тесный», — ступая на узенькую лестницу, сказал король. «Таким образом сравнение вполне справедливо».